Глава 9. Когда Эльк делал эту запись, раздался телефонный звонок. Инспектор, однако, спокойно дописал, промокнул написанное и затем снял трубку. «Полковник Гордон приказывает вам немедленно приехать к нему на дом. Дело весьма спешное», — сообщил мужской голос. «Хорошо», — ответил Эльк и, взяв шляпу и зонтик, вышел на улицу. Сев в первое попавшееся такси, он дал шоферу адрес. Шофер был уже немолодой и, по-видимому, выпивший. Он проехал мимо дома Гордона и остановился только после того, как Эльк накричал на него. Дожидаясь сдачи, инспектор по привычке посмотрел вдоль улицы. Перед домом дико стоял автомобиль с полупритушенными фарами. В этом, конечно, ничего странного не было, но два типа, прислонившиеся к изгороди садика возле подъезда, выглядели довольно подозрительно. Эльк отступил на шаг и заметил на противоположной стороне еще двух типов. Такси, в котором он приехал, остановилось перед домом какого-то врача, и сыщик, недолго думая, позвонил в его дверь. К счастью, врач оказался дома. Инспектор предъявил удостоверение. Через несколько секунд он связался с центральным полицейским участком. «Это инспектор Эльк», — быстро сказал он и назвал свой номер. «Пришлите немедленно всех свободных людей с обоих концов улицы Харли Террас к дому номер 38. Перекройте улицу, как только увидите мой сигнал, два длинных и два коротких световых знака. Когда смогут прибыть ваши люди?» «Через пять минут, мистер Эльк. Как раз заступает ночная смена, и у меня здесь имеется два грузовика». Сыщик положил трубку и вышел в переднюю. «Надеюсь, ничего особенного не случилось?» — спросил взволнованный врач. «Надеюсь», — ответил Эльк и вынул револьвер. «Однако если я вызвал отряд только ради пары невинных болванов, которые прислонились к решетке на Харли и то для меня это может иметь неприятные последствия». Он подождал пять минут и вышел из подъезда. Четверо типов стояли на своих местах. В это время с обеих сторон улицы появились грузовики. По световому сигналу Элька они остановились поперек дороги. Дежурившие типы моментально бросились к своему автомобилю. Как только их машина тронулась, передний грузовик сдал немного назад. Послышался звон разбитого стекла, и автомобиль с неизвестными, врезавшись в грузовик, остановился. Когда Эльк подошел, все пятеро были уже в руках полицейских. Арестованные не сопротивлялись. Одному из них шоферу, который старался незаметно выбросить револьвер, надели наручники. В участке Эльк стал внимательно рассматривать задержанных. Четверо явно принадлежали к породе бродяг. Пятый, шофер с русской фамилией Литнов, был небольшого роста, с острым бегающим взглядом. «Завернуть рукава», — скомандовал Эльк. «Не трудитесь», — ответил шофер, который, по-видимому, был руководителем шайки. «Мы все хорошие лягушки». Хороших лягушек не бывает, есть плохие и очень плохие. Отведите их в камеры, сержант, и держите отдельно друг от друга. Летного я беру с собой в главное управление. Что все это значит?» – с беспокойством спросил тот. «Вы не имеете права применять в Англии третью степень». «Закон недавно изменен», – сообщил Эльк и вновь защелкнул на нем наручники. На следующий день, когда Литнова привели в кабинет инспектора, арестованный готов был рассказать все. Сыщик отправился к Гордону с докладом. «Пока не заметил подозрительных субъектов, я и не предполагал, что это заговор против меня. Достойная работа. Вы меня, конечно, не вызывали. Невольная ошибка водителя такси оказала мне огромную услугу. Кто вам передал приказание явиться ко мне?» Эльк пожал плечами. «Я не знаю, мне кто-то позвонил по телефону». Литнов же получил письменное распоряжение по почте, подписанное седьмым номером. В нем указывалось время и место, куда надо было доставить машину. Автомобиль принадлежит лягушкам. Литнов каждую неделю получает определенную сумму, чтобы содержать его в порядке. А вообще он работает водителем грузовика в Хернском клубе. Он говорит, что в Лондоне по разным гаражам находится еще с 20 машин. И каждая имеет своего шофера, который раз в неделю является в гараж чистить ее. «Херонский клуб – это танцбар, в котором бывают Лео Бредди и Лола», – заметил Дик. «Об этом я и не подумал», – медленно произнес Эльк. «Правда, это еще не значит, что дирекции клуба известно о вечерних делах Литнова. Я наведаюсь в это заведение». Он, однако, был избавлен от такого труда. Утром в управлении ему доложили, что с ним хочет поговорить какой-то господин. «Моя фамилия Хагн. Я директор Хернского клуба», — представился тот. «Как мне стало известно, с одним из моих людей случилась неприятность». Хагн был высоким, красивым шведом. Говорил он на английском без малейшего акцента. «Каким образом вы узнали об этом, мистер Хагн?» — спросил Эльк подозрительно. «Ваш человек со вчерашнего дня находится под замком, он ни с кем не разговаривал». Хагн улыбнулся. «Один из моих кельнеров видел, как его в наручниках отправляли в участок. А поскольку Литнов сегодня не явился на службу, то можно было сделать единственное заключение. Так что же он натворил, инспектор?» «К сожалению, я вам этого сказать не могу». «А можно с ним повидаться?» «Тоже нет, но он хорошо спал и посылает своим друзьям привет». Кагн как будто успокоился. Но могу я хотя бы узнать, куда он девал ключ от угольного погреба? Для меня это очень важно. Эльк стоял в нерешительности. Я могу его спросить об этом, ответил он наконец. Оставив Хагна под наблюдением своего письмоводителя, сыщик отправился через двор в камеру Клитнову. Один из ваших друзей навестил меня, обратился к нему Эльк. Он хочет знать, куда вы девали ключ от угольного погреба. Лишь на мгновение небольшая искорка вспыхнула в глазах арестованного, но от полицейского это не ускользнуло. «Скажите ему, что я оставил его в Янсорте», — ответил задержанный. Эльк передал это Хагну, а затем вернулся к камерам и вызвал смотрителя. «Литнов спрашивал вас, куда его отсюда переведут?» «Да, господин инспектор», — ответил чиновник. «Я ему сказал, что его отправят в Янсорт». «Мы это обычно сообщаем арестованным, чтобы они могли уведомить своих родственников». Эльк торжествовал. В тот же день после обеда из ворот тюрьмы в направлении Янсворта выехала арестанская карета. На одном из перекрестков с ней столкнулся неосторожно управляемый автомобиль. Помял ей один бок и сломал колесо. Моментально со всех сторон подбежали какие-то странные люди. Казалось, все бродяги на свете собрались здесь». Они взломали дверь кареты и выволокли надзирателя. Но тут же оттуда стали выскакивать полицейские, а из переулков выехали конные с дубинками. Не прошло и трех минут, как большинство бродяг было схвачено и отправлено в полицейское управление. Лишь немногим удалось уйти. Дик Гордон наблюдал за операцией с крыши автобуса, заполненного полицейскими. «Арестовали кого-нибудь важного?» – спросил он, когда все закончилось. «Об этом пока рано судить. С виду они все похожи друг на друга». «Литнов, по всей вероятности, уже в янсорте. Я его отправил в закрытом полицейском автомобиле задолго до того, как выехала карета». В полицейском управлении Эльку доложили, что с ним хочет переговорить один из арестованных. Полицейский привел дебелова, обросшего бородой мужчину в грязной одежде и разорванной шляпе, надвинутой на глаза. «Ну, лягушка», — всматриваясь в него, сказал Эльк. «Что ты мне проквакаешь?» «Квакать? Это хорошо», — усмехнулся тот, и при звуке его голоса сыщик вздрогнул. «Господин инспектор, не считаете же вы в самом деле, что ваш старый полицейский автомобиль достигнет Янсорте?» «Кто вы такой?» «Они решили заполучить Литнова обратно, потому что хотят его убить», — продолжал бродяга. И «Если этот дурак думает, что лягушка только из любви к нему поднял всю эту кутерьму, то он жестоко ошибается». «Брод!» — узнал, наконец, Эльк Бродягу. Американец послюнявил палец и стер изображение лягушки со своей руки. «Я вам потом все расскажу, мистер Эльк, а сейчас примите дружеский совет и позвоните в Янсорт. Сыщик начал звонить из своего кабинета, и, наконец, его соединили с Янсортом. «Ваш автомобиль был найден на лугу в стороне от дороги. Двое ваших людей ранены. Убийца арестован», — сообщили оттуда. «Благодарю покорно», — ответил Эльк.